Душа раба. Насчёт шалопута она оказалась совершенно права. Он и в самом деле висел на балке вниз головой, и его слезы, стекая по бровям лбу, падали на пушистый ковер. Нам надо любой ценой отсюда выбраться, — одними губами сказала она ему. Он молча помотал головой с выражением глубочайшего отчаяния на лице. Кэнди, прижав к себе графин с ромом, вздохнула и побрела к захолусту. Когда она уже готова была переступить порог, пронзительно зазвонил телефон. Захолуст схватил трубку и протянул к Энди пустой стакан, чтобы она его наполнила. Посох он при этом аккуратно уложил поверх ручек своего кресла. Но что, если швырнуть в него графин, и когда он попытается его поймать, схватить посох и метнуться к входной двери? Нет, из этого, пожалуй, ничего не выйдет». Даже если ей удастся выскочить наружу, а кто знает, каких коварных ловушек может понаставить колдун вокруг своего дома, чтобы никто из пленников не удрал, Шалапута останется в его безраздельной власти. Она не могла себе позволить так поступить с несчастным зверьком. Несмотря на краткость их знакомства, она чувствовала себя ответственной за шалопута. Если уж удирать, то только вместе. Она налила в стакан очередную порцию рома. Захолуст даже не взглянул в ее сторону. Всё его внимание было сосредоточено на телефонном разговоре, который, судя по всему, очень его взволновал. «Он желает говорить со мной! Неужели?» Голос его прервался от радостного волнения. Но тут, словно очнувшись от наваждения, Захалуст повернулся к Кэнди, выхватил из ее рук стакан, мгновенно опорожнил его, снова протянул ей и кивнул в сторону графина. Кэнди с готовностью подчинилась этому безмолвному приказу и наполнила стакан до краёв. Еле было не знать, какое действие оказывает алкоголь на тех, кто употребляет его без меры. Притупляет ум, замедляет реакцию и, в конце концов, просто валит с ног. Перед ее мысленным взором возник образ пьяного отца. Оставалось надеяться, что и колдун, упившись ромом, станет столь же беспомощным, как любой из простых смертных. В этом была из шалопута единственная надежда на спасение. Захолуст выхлебал третий стакан рома с не меньшим проворством, чем первые два, и потребовал четвертый. Однако прежде чем он успел поднести его к рту, выражение его морщинистого лица вдруг резко переменилось. Теперь он был сама почтительность. Даже глаза зажмурил от подобострастия. «Милорд, повелитель полуночи!» — промурлыкал Каспар. «Какая честь для меня, сэр!» «Повелитель полуночи?» — вздрогнула Кэнди. «Выходит, Каспару позвонил Кристофер Тлен собственной персоной. Его высочество — Темный принц. И о чём же он намеревается беседовать с колдуном? Ясное дело. О ней. О Кэнди». «Да, да, милорд, она здесь!» — продолжал захолуст. Стоит со мной рядышком на расстоянии вытянутой руки. Пауза: Ну, если вы считаете меня вправе судить об этом, то я взял бы на себя смелость утверждать, что в ней нет совершенно ничего, ничего особенного. Девица как девица и только. Ну, как большинство из них, вроде симпатичная, а приглядишься как следует, так, пожалуй, что и не слишком. Последовала еще одна пауза, более продолжительная, чем первая. — О, да, сэр! С оттаживорезом я уже договорился. Он в скором времени прибудет сюда за ключом. Захолуст в очередной раз помолчал. — И девицу тоже. — Понял, сэр. Я все понял. Разумеется, она ваша, сэр! Захолуст повесил трубку и одним мощным глотком втянул в себя весь ром из стакана, после чего нетерпеливым раздраженным жестом потребовал новой порции. Но графин был пуст. Колдун сердито повел головой в сторону смежной комнаты. Кэнди следовало отправиться туда и отыскать новую бутылку. Она мельком взглянула на Каспара, отметив, что руки у него дрожат, под глазом пульсирует жилка, а углы рта подергиваются. Верные признаки того, что беседа с повелителем полуночи напугала его до умопомрачения, потрясла его трусливую душонку до самого основания. Кэнди вернулась в соседнюю комнату за Ромом. И не пришлось долго его искать. В верхнем ящике комода лежала большая непочатая бутыль. Отвинчивая пробку, она невольно подняла глаза на портреты мужчин и женщин в шляпах. «Кто эти люди?» — едва слышно спросила она Шалапута. Зверьку понадобилось несколько мгновений, чтобы выйти из того горестного транса, в котором он пребывал. Шмыгнув носом, Шалапута тихо ответил. «Все они были его приятелями» члены магического круга острова частного случая. Но потом он от них отделился, присягнул на верность королю Гнилу. — Кому? — Тлену. — А, понятно, королю Гнилу. Ну, присягнул, а дальше что? — Убил их. — Что? Убил собственных друзей? — Рому! — проревел захолуст. — Но почему он это сделал? — Рому! — терпение захолусто лопнуло, и он сам направился за любимым напитком. Каспар появился в дверном проеме настолько неожиданно, что Кэнди вздрогнула и чуть было не уронила бутыль. В руке он сжимал пустой стакан. Физиономия его вот так раскраснилась от волнения, страха и выпивки, что уподобилась огромному переспелому помидору, водруженному на поставленный вертикально банан. «Я имел счастье беседовать», — произнес он, — царственно подбоченившись свободной рукой, с самим повелителем полуночи. «Знаете же вы двое, моё освобождение — это дело решенное. И все благодаря тебе, девица!» Он плотоядно ухмыльнулся, глядя на Кэнди и демонстрируя ей свои зубы, которые явно нуждались в услугах дантиста. «Когда вы, барышня, постучались в мою дверь, это был поистине великий момент в моей жизни. Вы изменили мою судьбу». Вот, потеха. Кто бы мог подумать, что из-за мелкой хорьковой задницы на вроде тебя, дядюшке Каспару вернут свободу? Он нетвёрдой походкой приблизился к Кэнди и ущипнул ее за щеку, словно она была милой крошкой, а он ее любящим родственником. «Налей мне еще стаканчик Ром девица! Ты должна позаботиться, чтоб до появления здесь отто я пребывал в хорошем настроении. Тогда я, так и быть не забью тебя до синяков». Кэнди отвинтила пробку и налила рому. Захолуст поднёс стакан к губам, и в эту самую минуту Кэнди наконец решила, что пришла пора начать действовать. Она рожала руку, в которой держала бутыль, и так грохнулась о пол, разлетевшись на мелкие осколки, которые потонули в луже пролитого рома. В воздухе резко запахло спиртным. «Ах ты, негодяйка!» но Кэнди не дала Каспару времени выкрикнуть все ругательства, которые пришли ему на ум. Она силой толкнула его в грудь обеими ладонями. Захолуст, и без того с трудом державшийся на ногах, принялся отчаянно размахивать руками, чтобы сохранить равновесие. А Кэнди тем временем опрометью бросилась в другую комнату. Посох по-прежнему лежал на ручках кресла, где его оставил Захолуст. Стараясь не думать о том, что может случиться дальше, Кэнди подскочила к креслу и схватила посох. Он завибрировал у нее в руках, как живой, словно пытаясь высвободиться из чужих непривычных ладоней. Но Кэнди только сильнее сжала кулаки. Она намертво вцепилась в дрожащую и извивающуюся деревянную трость, хозяин которой должен был вот-вот появиться в дверях. Каспар каким-то непостижимым образом узнал, что посох у неё и завизжал, не успев дойти до двери. «Отдай! Отдай сейчас же!» Посох при звука голоса своего хозяина прямо-таки заплясал в руках у Кэнди, но у нее все же хватило сил не выпустить его. Через мгновение Захалуст валился в комнату и погрозил Кэнди пальцем. «Отдай, слышишь?» Язык с трудом ему повиновался. Ром сделал свое дело. «Немедленно положи на место, а не то...» «А не то что?» — с вызовом спросила Кэнди, приподнимая посох за один конец, как бейсбольную биту. «Что вы можете со мной сделать, а? Убить? Но тогда вам придется оправдываться перед вашим господином и повелителем». Захолуст вытер пот, обильно струившийся по его лбу и бровям и заливавший глаза. Шалопута! проревел он. «Ко мне! Живо!» Шалопута покорно вполз в комнату, разумеется, перемещаясь вверх ногами по потолку. «Поймать — Поймать мерзавку! — распорядился захолуст. — Вернуть мне мой посох! Шалопута замер, устремив умоляющий взгляд на Кэнди. — Я сказал! — Я слышал, что вы сказали! — ответил зверёк. Захолусту понадобилось время, чтобы вникнуть в смысл ответа шалопута, вернее, чтобы осознать, насколько переменился его тон. В голосе раба уже не было прежней покорности. Захолуст решил подавить бунт в самом зародыше. Он набрал полную грудь воздуха и завизжал. — Делай, что тебе говорят, тыл-крыс! Попробуй ослушаться, я все кости тебе переломаю! — И чем же это вы собираетесь орудовать? — хотела бы я знать. — — усмехнулась Кэнди. — Ведь ваша волшебная палочка у меня. — Но ты понятия не имеешь, как ею пользоваться, барышня! — прошипел Захалуст и бросился на нее. Кэнди не ожидала такой стремительной атаки. Она и глазом моргнуть не успела, как он ухватился за другой конец посоха. Даже находясь под действием спиртного, Захалуст сохранил недюжинную силу. Он рванул посох на себя, потом влево, вправо и снова влево, пытаясь высвободить его из рук Кэнди. Но чем сильнее Каспар тянул посох к себе, тем крепче сжимала Кэнди гладкое дерево трости. «Если ты сию же минуту не разожмешь руки!» — проревел Каспар, багровее от натуги. «Напыженное ничтожество!» — глядя ему в глаза, заявила Кэнди. «Напыженное ничтожество в костюме цвета банановой кожуры! Вот кто вы такой!» У колдуна от ярости дернулась верхняя губа. Он резко крутанул свой посох, так что Кенди от неожиданности выпустила его из ладоней. Захолуст потерял равновесие и, чтобы не упасть, раскинул руки в стороны. Посох свалился на пол между ними и откатился в сторону. Кэнди и захалуст бросились за ним, но их обоих опередил шалопута. Молниеносно спрыгнув с потолка, он нагнулся, подхватил легкую тросточку и метнулся к стене. На морщинистом лице карлика появилась торжествующая ухмылка. «Молодчина — Молодчина! — весело произнес он. — Ты подоспел как нельзя кстати. Я тебя за это вознагражу, не сомневайся, как-нибудь при случае. Он облегченно вздохнул и отер под рукавом своего желтого пиджака. Вытянул вперед короткую толстую руку и приказал. — Давай его сюда! Шалопута, еще недавно избитый хозяином до синяков, взирал на него, как кролик на удава но с места не сдвинулся и не сделал попытки вернуть Каспару посох. «Ты меня слышал?» — захолуст топнул ногой. «Отдай мне мой посох, и я как следует отлуплю эту мерзкую девчонку. Тебя это позабавит, вот увидишь!» Все трое на некоторое время застыли в молчании, а потом Шалопута медленно, очень-очень медленно покачал головой. «Кэнди!» — негромко произнес он — не отводя взгляда от колдуна, которому долгие годы служил верой и правдой. «Беги отсюда! Побыстрей, пока не явился Отто живорез. «Без тебя я не уйду», — шалопута покосился на нее со смесью недоверия и надежды. «О, какая волнующая сцена!» — ухмыльнулся за холуст «Да чего трогательно!» Повернувшись к Шалапута, он вдруг заговорил с сделанным дружелюбием. «Ну все, малыш, пошутили и довольно. Ты проявил себя с наилучшей стороны, а теперь за дело. Пора, так сказать, спуститься с небес на землю. Ты же сам знаешь, у тебя не хватит отваги удрать от меня». Слова его звучали на редкость убедительно. И Кэнди с тревогой взглянула на Шалапута. «Ты моя собственность». — продолжал захолуст. — Вспомни-ка, я купил тебя, заплатив что следовало. У меня есть все нужные бумаги. Ты не имеешь права от меня уйти. Если любой из рабов вот так вот запросто, когда ему вздумается, сможет сбежать от хозяина, весь наш мир перевернется вверх тормашками, и никому от этого не станет лучше. В том числе и тебе. Улыбка на его лице быстро таяла, пока не исчезла без следа. Каспар не привык подолгу изъясняться столь миролюбивым тоном. «Но «Ну все! злобно выдохнул он. «В последний раз тебе говорю, отдай мне мой посох, и я тебе обещаю, обещаю, слышишь, что не поколочу тебя!» Шалапута не двинулся с места. На лице его не дрогнул ни один мускул. «Ах, вот оно что!» — Каспар, понимающе закивал головой. «Знаю, о чем ты, поди думаешь!» «О свободе, угадал?» «Соблазнительная штука, да? Но ты раскинь мозгами, тыл-крыс, и ты ж понятия не имеешь, как ею распорядиться этой свободой. Как жить одному, без хозяина?» «Не слушай его», — возмутилась Кэнди. «Он пытается заморочить тебе голову». «У тебя душа раба, тыл-крыс, и она навсегда такой останется». «Тебе совершенно нечего бояться». Кэнди быстро перехватила инициативу в разговоре. Чтобы быть до конца честной, она неуверенно поправилась. По крайней мере, там на свободе нисколько не хуже, чем здесь, чем с ним. И потом, ты ведь будешь не один, я тебя не брошу. — Конечно, конечно! — взревел захолуст, бросаясь Кэнди и хватая ее за руку. Запястье словно огнем обожгло. Она закричала от боли и стала отбиваться от колдуна свободной рукой. Отчаяние лишь придало ей сил. Она так толкнула карлика, что пирамида из шляп на его круглой потной голове, покачнувшись, съехала на бикрень. Безобразное лицо Каспара исказило гримаса панического ужаса. Он отпустил руку девушки, чтобы подхватить соскальзывавшие шляпы и снова утвердить их на макушке, а Кэнди метнулась в сторону и, растирая запястье, чтобы унять боль, стала лихорадочно соображать, как быть дальше». Ей вдруг вспомнились портреты пяти волшебников в соседней комнате, а вместе с этим воспоминанием пришла простая мысль. Шляпы. Его дурацкие шляпы. Часть его колдовской силы наверняка заключена именно в них. Захалус тем временем стал подступать к шалопута, протягивая руки к посоху. «Отдавай! Живо! Ведь посох, как и ты, моя собственность!» В углах его губ Вздувались и лопались желтовато-белые пузырики и слюны. Казалось, еще немного, и он лопнет от злости. Шалапута поднял вверх лапы с зажатым в них посохом. «Вот молодец! Хороший мальчик!» На багровом подном лице колдуна снова мелькнуло подобие улыбки. Шалопута не мигая, смотрел в глаза своего бывшего хозяина. И вдруг, держа посох обеими лапками, силой ударил его об колено. Захолустый спустил истошный вопль. Но было поздно. Посох переломился надвое с громким треском, звук которого эхом отразился от стен комнаты. Мелкие щепки разлетелись по сторонам. Шалопута повертел в руках половинки сломанного посоха и гордо заявил «Больше вы меня никогда им не ударите!» после чего швырнул обломки волшебной трости на то самое место, где был избит ею всего несколько минут тому назад. Захолуст проводил половинки посоха взглядом, полным отчаяния. Его короткое тельце сотрясало дрожь. — Ну, сейчас ты у меня получишь! — пробормотал он сквозь зубы. — Надо же! Повстанец какой выискался! — С этими словами он, в свою очередь, воздел короткие руки над головой и сомкнул ладони. А потом, произнося какие-то совершенно непонятные для Кэнди слова, которые, впрочем, судя по его тону, ничего доброго не сулили, он начал медленно-медленно разводить руки в стороны. Между его ладонями появилось темное пятно продолговатой формы, которое делалось тем длиннее, чем дальше отодвигались одна от другой ладони колдуна. Мало-помалу, сгусток тьмы стал приобретать все более осязаемые формы и различные очертания, и, наконец, обернулся жирным червяком пяти футов длиной с невероятной величины зубами, увенчанными ярко-красными загнутыми внутрь рта крючками. У червя было две головы, располагавшиеся на концах туловища, и удивительно напоминавшие Каспара чертами своих безобразных лиц. Головы — едва возникнув из небытия, принялись оглушительно шипеть и скалить акульи зубы. «Бесподобно!» — при виде безобразного порождения своих колдовских чар захолуст закатил глаза от восторга. «Как вам, мой малютка страхолюдка? И, не дождавшись ответа от потрясённых Кэнди и Шалапута, он уронил руки вдоль тела, предоставив червяку полную свободу передвижения. «Чудовище!» хотя оно и обладало весом и плотностью под стать любому живому существу его размеров, оказалось способно преодолевать силу притяжения. Оно мгновенно вознеслось по воздуху почти к самому потолку, где принялось извиваться и крутиться на разные лады, словно веревка, которая вдруг вздумалась завязаться узлом. В конце концов она согнулась петлей и заискивающе заглянула в глаза своему создателю. Захолуст одобрительно кивнул. «Ты готов, страшилка?» Червь издал грозное шипение. «Прекрасно!» — осклабился Каспар. Он вытянул толстый палец в сторону шалопута. «Убей моего раба!» Змея-червь, не мешкая, приступил к выполнению приказа. Он выпрямил туловище и ринулся вниз на шалопута. К счастью, реакция у шалопута была молниеносной. Вдобавок он так часто и подолгу путешествовал по стенам и потолку этой комнаты, что знал расположение всех щелей, уступов и трещин, куда можно было просунуть для опоры хоть кончик когтя. Пока чудовище летело к нему по воздуху, он пригнулся, запрыгнул на стену и с ловкостью паука вскарабкался на потолок. Червяк преследовал его по пятам, громко щелкал челюстями, его страшные зубы, смыкаясь, осыпали все вокруг искрами, достаточно яркими, чтобы осветить все пространство комнаты. Захолуст от души наслаждался зрелищем погони. Он захлопал в ладоши, как ребенок, и весело хихикнул, когда червь неловким движением задел старинную люстру. На пол посыпались высохшие мотыльки и тучи пыли. Зазвенели, раскачиваясь, хрустальные подвески. «Спасайся!» — крикнул шалопута Кэнди. «Удирай отсюда!» Он замедлил свой стремительный бег по потолку и стенам лишь на мгновение, чтобы подкрепить слова красноречивым умоляющим взглядом, но для монстра этого оказалось достаточно. Он вытянул туловище и сократил до минимума расстояние между собой и шалопута. Снова изогнулся дугой, широко раскрыл оборта борта и приготовился вонзить в зверька свои ужасные клыки. Кэнди отвернулась, чтобы не видеть этой жестокой расправы. Взгляд ее натолкнулся на захолуста. Тот был по-прежнему поглощен погоней, которая происходила над его головой, и не замечал ничего вокруг. Кэнди не сомневалась, что сможет незаметно подкрасться к нему сзади. Вот только хватит ли у нее смелости? Еще бы, даже с избытком, ведь речь идет о жизни и смерти бедняги Шалапута! Подбираясь к колдуну, она заставила себя поднять глаза и взглянуть на зверька его преследователя. Дела у несчастного шалопута оказались хуже некуда. Червь обвился вокруг его туловища и пытался отыскать местечко помягче, с которого можно было начать трапезу. Но кожа шалопута была, на счастье, намного грубее и толще человеческой. Прокусить ее даже столь острыми и крепкими клыками, какие торчали из обеих пастей змея-червя, Было непросто. Чудовище обладало неимоверной силой, и, как не пытался шалопут отвести его голову от своего лица, они притискивались к нему все ближе и ближе и все теснее и теснее сжимались вокруг зверька, удушающие кольца змеиного тела. Больше медлить было нельзя. Кэнди сделала еще несколько осторожных шагов за халусту. Тот, как ни в чем не бывало, продолжал аплодировать своему творению. И только когда Кэнди подобралась к нему почти вплотную, он почувствовал ее присутствие у себя за спиной и резко обернулся. Но она оказалась проворнее. Одно движение руки, и вот уже пирамида сбита с его головы. Все шляпы попадали на пол. Каспар взвизнул от ужаса и рухнул на колени. Он пытался подобрать шляпы, но Кэнди успела расшвырять их в стороны носком своей туфли. Сверху раздался оглушительный треск, словно под потолком взорвалась петарда. Кэнди задрала голову и с радостью убедилась, что червяк больше не страшен для шалопута. Теперь, когда Каспар лишился своей волшебной силы, чудовище стало съеживаться с такой же стремительностью, с какой несколько минут назад возникало из небытия. Червью было уже не до шалопута. Он судорожно дергался под потолком из стороны в сторону, как воздушный шар, из которого толчками вырывается воздух. Соприкасаясь с твёрдой преградой, стеной, стопкой книг, люстрой, он испускал из своего тела черные искры и делался заметно меньше. Кэнди недолго любовалась этим зрелищем. Времени у них было в обрез. Шалопута все еще висел у самого потолка. «Прыгай вниз! Быстрее!» — крикнула она ему. Шалопута спустился на пол и подбежал к ней. Он тебя не ранил? Нет. Шалапута улыбнулся. Он пытался, но... Кэнди улыбнулась в ответ и сжала его широкую ладонь. Нам самое время отсюда удрать. Держась за руки, они бросились к выходу из дома. Змея-червь, созданный злым колдовством Каспара, ударился о стену над входной дверью, как раз когда Кэнди взялась за ручку. Их с шалапута осыпал дождь черных искр. Червяк, уменьшившийся до размеров личинки майского жука, свалился на коврик у их ног. Он отчаянно извивался, его крошечные зубастые рты по-прежнему издавали шипение. «Отвернись», — сказал Шалопута. «В этом нет нужды, я не брезгливо», — покачала головой Кэнди. Шалопута наступил на червя пяткой, покончив с ним раз и навсегда. Когда он поднял ступню, на коврике виднелось лишь небольшое темное пятно. «Теперь пошли», — и Шалапута отпер верхний из замков. Кэнди без труда справилась со средним и нижним. «Погоди, а как же ключ?» — спохватилась она, отворяя дверь. Шалопута помотал головой. «Не до него сейчас! Самим бы ноги унести!» В подтверждение его слов изнутри дома раздался вопль Каспара. Колдун бесновался от бессильной злости. Кэнди кивнула. Рука об руку, они вышли на крыльцо, спустились с него и побежали вперед. Не оглядываясь, Кенди и Шалапута мчались по объятому ночной тьмой острову Простофиль. Дом Каспара Захолуста вскоре остался далеко позади. А еще через несколько мгновений до них перестали доноситься и дикие вопли обманутого колдуна.